Сентябрь. 1 сентября. Чёрные дыры. 1 сентября 1939 года журнал Physical Review публикует первую статью о чёрных дырах. Чтобы покинуть звезду, необходима скорость, превышающая вторую космическую. Чем массивнее или плотнее звезда, тем больше эта скорость а если она станет равной скорости света, то даже свет не сможет вырваться наружу, и звезда будет невидимой. Предположение о существовании в космосе таких объектов высказал более 200 лет назад английский астроном Джон Митчелл. Общая теория относительности описала их свойства, а удачный термин «черная дыра» для них придумал американский астроном Джон Уиллер в 1967 году. Из всех объектов Вселенной, предсказанных научными теориями, черные дыры производят самое жуткое впечатление. Не дай бог будущим космонавтам встретиться с одинокой черной дырой. Эти невидимые обжоры способны поглотить огромное количество вещества. Во время акта поглощения излучается много энергии во всех диапазонах волн, и черная дыра становится заметной. Черные дыры, пожирающие вещество, уже обнаружены астрономами. Как возникают черные дыры? Во-первых, это конечный этап эволюции достаточно массивных звезд. Когда выгорает ядерное топливо, сила тяготения заставляет звезду сжиматься все сильнее и сильнее. Когда ее радиус уменьшается до нескольких километров, звезда превращается в черную дыру. Во-вторых, в момент Большого взрыва Появились первичные черные дыры. Они сохранились до сих пор и, вероятно, находятся в центрах многих галактик, в том числе и нашей. Если бы Земля стала черной дырой, ее радиус был бы 9 мм. 2 сентября. Вокруг света через полюса. 2 сентября 1979 года началось первое кругосветное путешествие вдоль земного меридиана через оба полюса. Нет, не перевелись еще герои-путешественники, готовые обойти вокруг света пешком, на яхте, на воздушном шаре. Все прежние кругосветные путешествия проходили в широтном направлении, то есть с запада на восток или наоборот. И вот впервые в истории английские путешественники Ранул Файнс и Чарльз Бертон задумали обогнуть нашу планету вдоль Меридиана, через ее полюсы. Они отплыли из устья реки Темзы на небольшом судне Бенджи би и взяли курс на юг вдоль нулевого Меридиана. По суше двигались пешком через Францию, Испанию, через пустыню Сахара и далее на юг. Потом на Бенджи-Би пересекли Атлантический океан и прибыли к побережью Антарктиды. На специально сконструированных снегоходах путешественники двинулись вглубь ледяного континента и добрались до американской станции амонсен скотт расположенной на Южном полюсе. Всего за 66 дней путешественники пересекли Антарктиду. Далее их путь лежал вдоль 180-го Меридиана, мимо Новой Зеландии, через Тихий океан, вдоль побережья США и Канады до Аляски. Перезимовав, направились к Северному полюсу, которого достигли в апреле 1982 -го. Затем 99 дней дрейфовали на льдине до Шпицбергена, где их снова подобрал Бенджи би и доставил в Лондон. Путешествие продолжалось почти три года. В начале 20-го столетия человек, ежедневно шагая по земле, проходил за всю свою жизнь около 75 тысяч километров, почти два кругосветных путешествия. Сегодня наш средний жизненный путь втрое меньше. 3 сентября. Торговец смертью и благодетель. 3 сентября 1864 года в Стокгольме взрыв смел с лица земли лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Погибли пять помощников и младший брат Альфреда. Отца от горя разбил удар, но Альфред свои опыты не прекратил и через три года получил патент на изготовление динамита. В памяти людей Нобель остался как изобретатель динамита и учредитель самой престижной в мире научной премии. За свою жизнь он зарегистрировал более 300 патентов, которые принесли ему не только славу, но и огромное богатство. Он хотел осчастливить человечество своими изобретениями, но Бернард Шоу назвал его «врагом человечества». Нобель был крайним пацифистом и признавался, что мечтает изобрести оружие столь мощное и ужасное, чтобы его разрушительная сила предостерегла людей даже от помыслов о войне. К концу жизни Нобель накопил огромное богатство, но был одинок. Он завещал все свое состояние фонду, прибыль от которого будет ежегодно выдаваться в виде премии тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Всего он назначил пять премий по физике, химии, медицине, литературе, а также премию мира. Автобиография Нобеля, написанная по просьбам журналистов. Нобель – бедное полуживое существо, достоинство, держит ноги в чистоте и никому не бывает в тягость. Недостатки, отсутствие семьи, великое терпение, слабое здоровье, но хороший аппетит. Единственное желание — не быть погребенным заживо. Величайший грех — отсутствие любви к богатству. Этого вам достаточно? 4 сентября. Титаник на дне. 4 сентября 1985 года франко-американская экспедиция впервые сфотографировала обломки Титаника на дне Атлантического океана с помощью подводного видеоробота. «Титаник» затонул, столкнувшись с дрейфующим айсбергом в морозную ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике. Останки его искали долго и безуспешно, и только в 1985 году удалось с помощью гидролокатора обнаружить на глубине 3800 метров его корпус. Водолазы на такой глубине работать не могут. Выручил специальный робот. Он помог ученым заглянуть в некоторые помещения затонувшего гиганта. Вскоре за обследование «Титаника» взялась французская научно-исследовательская подводная лодка «Наутилус». Телеуправляемый робот сделал тысячи фотографий, снял кино и видеофильмы, извлек из кают некоторые предметы. А в 1995-1996 годах режиссер Голливуда Джеймс Кэмерон снял знаменитый игровой фильм «Титаник», благодаря которому миллионы людей побывали на легендарном гиганте. В этом фильме снимались российский научный корабль Мстислав Келдыш и его два уникальных глубоководных аппарата «Мир». Помните, как в начале фильма ученые спускались на дно Атлантического океана? Это были наши миры. Они отличаются от батискафов тем, что в них человек может не только погружаться на очень большую глубину, но еще и работать там. Мирам доступны 98% дна Мирового океана. Три иллюминатора и мощное забортное освещение позволяют видеть в вечной тьме. Руки-манипуляторы пригодны для сбора образцов и технических работ. Фильм «Титаник» принес мировую славу не только Леонардо Ди Каприо, но и нашим мирам. 5 сентября. Людвиг Больцман, страстный атомист. 5 сентября 1906 года Людвиг Больцман родился в 1844-м, австрийский физик, один из основателей статистической физики и физической кинетики, покончил с собой. То, на что жалуется поэт, верно и для теоретика. «Творения его написаны кровью его сердца, и высшая мудрость граничит с высшим безумием», — писал Людвиг Больцман. Нам сегодня кажется, что гипотеза об атомах к концу XIX века уже была общепризнана. Между тем, в то время вокруг нее вовсю кипели страсти. А Людвиг Больцман был человеком страстным и восторженным. В науке для Больцмана компромиссов не существовало. В университетах, где он работал, Больцман быстро приобретал репутацию человека с трудным характером, поэтому семья его часто переезжала. И везде он вел изматывающую борьбу за атомистику. В 1898 году Больцман писал, «Большой трагедией для науки будет, если хотя бы на время теория газов окажется позабытой из-за того враждебного отношения к ней, которое воцарилось в данный момент». Я осознаю, что сейчас являюсь единственным, кто пытается плыть против течения. Студенты со всех концов мира приезжали к нему. Он ведь и преподавал со страстью. Прежде чем начать лекцию, Больцман несколько секунд молчал. И вдруг в тишине раздавались слова, похожие на молитву. «Простите меня, если прежде чем приступить к чтению лекции, я буду вас просить кое-что для себя лично. Что мне важнее всего?» Ваше доверие, ваше расположение, ваша любовь, одним словом, самое большое, что вы способны дать, вас самих. И начинал читать лекцию. 6 сентября. Второе рождение атома. 6 сентября 1766 года родился Джон Дальтон, английский физик и химик. Умер в 1844. Удивительна судьба атомистической гипотезы. Представление о неделимых атомах родилось у Демокрита, 460-371 год до эры Но вскоре после его смерти гипотеза была раздавлена Аристотелем, который полагал, что первооснову мира составляет непрерывная материя. Впоследствии католическая церковь превратила учение Аристотеля в догму, Противников же вынуждало к отречению от своих взглядов, а сочинение их сжигало. В начале XVII века группа французских ученых решила организовать в Париже публичный диспут и реабилитировать атомистическую гипотезу. Но французский парламент подавил эту инициативу и запретил распространение учения об атомах под страхом смертной казни. Да, не просто жилось в то время ученым. В XVIII веке учение о мельчайших частицах вещества поддержал Михаил Ломоносов, а французский химик Лавуазье впервые разделил все вещества на химические элементы, атомы и химические соединения, молекулы. Но в наибольшей степени вторым рождением атомов мы обязаны Джону Дальтону. Ему принадлежит догадка, что атомы разных химических элементов имеют разные массы. А сравнить массы элементов друг с другом можно, определив при каких весовых отношениях их химическая реакция протекает без остатка. Он составил целую таблицу относительных атомных масс, приняв за единицу массу атома водорода. Так впервые человек смог измерить невидимое. Но до окончательной победы атомизма в науке было еще очень и очень далеко. Демокрит считал, что разум у человека живет в груди. 7 сентября. Хозяйственный Миликен. В сентябре 1909 года американский физик Роберт Милликен 1869-1953 сообщил о первых результатах измерения заряда электрона. В 1923 году он получил Нобелевскую премию за измерение заряда электрона и работы в области фотоэффекта. Измерить заряд электрона, открытого Томпсоном в 1897 году, не удавалось в течение 10 лет. Милликен определил заряд электрона, наблюдая движение в электрическом поле мельчайших ионизированных капелек масла. Он рассказывал. Для этого требовалось лишь заставить исследуемую каплю проделать большую серию перемещений вверх и вниз, точно измерив время, потраченное ею на каждое перемещение, а затем высчитать наименьшее общее кратное довольно большой серии скоростей. Чтобы получить необходимые данные по одной отдельной капле, иногда требовалось несколько часов. Однажды госпожа Меликен и я пригласили к обеду гостей. Когда пробило шесть часов, у меня была всего лишь половина необходимых мне данных. Поэтому я вынужден был позвонить госпоже Миликин и сказать, что уже в течение полутора часов наблюдаю за Ионом и должен закончить работу. Позднее гости осыпали меня комплиментами по поводу моего пристрастия к домашнему хозяйству, потому что, как они объясняли, госпожа Меликен сообщила им, что я в течение полутора часов стирал и гладил и должен был закончить работу. Наблюдал за ионом, и стирал и гладил по-английски звучат почти одинаково. Точность измерения заряда электрона, достигнутая Меликеном, оставалась непревзойденной более 70 лет. 8 сентября. Загадки Магеллановых облаков. 8 сентября 1522 года в испанский порт Севилья вернулся единственный уцелевший корабль из эскадры Магелана, которая тремя годами ранее отправилась в кругосветное путешествие. Среди 18 вернувшихся членов эскадры был Антонио Пифагетта, знаток математики и морского дела. От него-то европейцы и узнали о двух светящихся лохматых туманностях на небе южного полушария. Ничего похожего на северном небе не наблюдается. В память погибшего Магеллана их назвали Магеллановыми облаками. Больше всего они похожи на оторвавшиеся куски Млечного Пути. Магеллановы облака — маленькие неправильные галактики, наши ближайшие соседи. Большое облако находится в 160 тысячах световых годах от нас. Диаметром оно в 20 раз меньше нашей галактики. Малое расположено чуть дальше. Астрономы открыли в облаках много диковинного. Так в большом облаке есть огромная газовая туманность под названием Тарантул. Из ее вещества можно было бы изготовить 5 миллионов солнц. А в 2007-м Магеллановы облака снова стали одной из главных сенсаций года. Дело в том, что их всегда считали спутниками нашей галактики. Это во всех учебниках астрономии было написано. Но когда ученые вычислили скорости этих галактик, помогли снимки, полученные космическим телескопом Хаббл, то результат их поразил. Эти скорости так велики, что облака не могут быть спутниками галактики. Проанализировав расположение в облаках молодых и старых звезд, ученые пришли к выводу, что малые и большие облака в прошлом сталкивались друг с другом, а к нашей галактике временно примкнули примерно 3 миллиарда лет назад. 9 сентября. Как поймать солнечный ветер? 9 сентября 2004 года при посадке в пустыне Юта разбился спускаемый аппарат зонда Генезис. На его борту находилось несколько миллиграммов вещества, из которого состоит солнечный ветер. Так называют поток плазмы, постоянно истекающей с солнечной поверхности в межпланетное пространство. Эта плазма очень разрежена. В районе земной орбиты в кубическом сантиметре содержатся примерно 8 частиц — протоны, ядра гелия и электроны. Они летят со скоростями 300-400 км в секунду, а рекордная скорость солнечного ветра, зарегистрированная во время солнечных вспышек, более 2000 км в секунду. Попадая в магнитное поле Земли и других планет, солнечный ветер порождает полярные сияния и радиационные пояса. В 2001 году американский исследовательский зонд «Генезис» отправился в космос, чтобы в специальные ловушки собрать частицы солнечного ветра. Три года зонд работал без сучка и без задоринки, выдержав беспрецедентно мощные вспышки на Солнце. А возвращение его на Землю из ожидавшегося триумфа превратилось в трагедию. Его спускаемый аппарат предполагалось еще в воздухе после раскрытия парашюта подхватить специальным вертолетом. Но парашют не раскрылся, и аппарат на полной скорости врезался в землю. Сначала все подумали, что бесценный научный материал погиб. Но, собрав все осколки ловушек солнечного ветра, Хоть они и разбились при ударе на множество кусочков, ученые все же спасли крохи драгоценного материала, чтобы извлечь из них полезную информацию. Этот материал поможет уточнить возраст галактики и то, как формировались планеты Солнечной системы. 10 сентября. Эффект Комптона. 10 сентября 1892 года родился Артур Комптон, лауреат Нобелевской премии по физике за открытие эффекта, названного его именем. Умер в 1962. В 1922 году молодой американский физик Артур Комптон выполнил свои самые знаменитые эксперименты. Пучок рентгеновских лучей он направлял на кристалл, после чего измерял длинный волн лучей, рассеянных под разными углами. С точки зрения классической теории, длина волны не должна была измениться при отражении, однако она увеличивалась. Комптон объяснил это с помощью гипотезы о квантах света, той самой гипотезы, которая позволила Эйнштейну объяснить законы фотоэффекта. Рентгеновские кванты, словно мячики, налетают на электроны в кристалле. Часть своей энергии кванты отдают электронам, из-за чего энергия квантов уменьшается, а длина волны увеличивается. Это простое и наглядное объяснение эффекта Комптона еще раз подтвердило гипотезу о квантах излучения. Кстати, именно Комптон предложил назвать частицу света фотоном. Комптон прибыл в Мехико с аппаратурой для регистрации космических лучей. Ящики на вид все были одинаковые, хотя два из них были легкие, а остальные нагружены свинцовыми кирпичами. Насильщики заломили огромную цену. Тогда Комптон, подхватив два легких ящика, бодро зашагал по перрону. Престыженные носильщики, с трудом поднимая вдвоем один ящик, поплелись следом. После этого случая о не пошла слава, как о настоящем Геркулесе. Но это еще не конец истории. После осмотра багажа, состоявшего из двух круглых черных бомб и кучи свинца для литья пуль, Комптон был арестован. 11 сентября. Мобильный телефон и здоровье. 11 сентября 1946 года состоялся первый успешный сеанс мобильной телефонной связи. Вот краткие вехи истории мобильной связи. Первые мобильники конца 1940-х едва помещались в багажнике автомобиля. Первый аппарат, который можно было держать в руках, он весил чуть больше килограмма, был сделан в 1973 году. Через 10 лет на рынке появился первый коммерческий сотовый телефон. К 2009 году число абонентов превысило 3,5 миллиарда. Больной вопрос. Как мобильный телефон влияет на здоровье? Ведь его антенна излучает электромагнитные волны высокой частоты, которые, поглощаясь, нагревают организм, подобно микроволновой печи. Особенно достается тканям головы, если мы прижимаем аппарат к уху. Вы замечали, как нагревается ухо после продолжительного разговора? Чем выше частота, на которой работает телефон, тем эффект нагрева сильнее. Реакция организма на постоянное воздействие такого излучения может проявиться спустя годы. Не исключено, что это излучение может послужить пусковым механизмом начала развития опухолей. О влиянии мобильного телефона на иммунную систему человека пока ведутся споры. Но вот факт проверенный. Когда в клетку к мышам поместили мобильный телефон, у них начал постепенно снижаться иммунитет. Мышки стали худеть и чахнуть. Что же делать, ведь мобильный телефон уже врос в нашу жизнь. Прежде всего использовать гарнитуру, наушники с микрофоном при всех разговорах длительностью больше минуты. И не стоит разговаривать в машине. Излучение отражается от металлического кузова и значительно усиливается его вредное влияние. 12 сентября. Из чертежников в астрономы. 12 сентября 1758 года Шарль Месье открыл крабовидную туманность и начал составлять первый каталог туманностей. До наших дней дошло старинное увлечение — ловля комет то есть разыскивание их на небе. Часто занимаются этим астрономы-любители. Первым за ловлю комет всерьез взялся молодой парижский чертежник Шарль Месье. Правда, чертежником он работал не где-нибудь, а у знаменитого астронома де Делиля. В его обсерватории Шарль научился вести астрономические наблюдения, а свой научный кругозор он расширял, посещая публичные лекции по физике. Его главному увлечению, поиску комет, мешали маленькие туманные пятнышки, встречавшиеся на небе то там, то сям. И Месье начал вести специальный каталог таких помех, и первым номером в нем, М1, стала заново открытая им крабовидная туманность в созвездии Тельца. За 25 лет охоты он внес в свой каталог более 100 туманностей, из которых 60 он открыл сам. Этот каталог трижды издавался при его жизни и принес ему европейскую известность. Истинная природа туманностей долго еще оставалась неизвестной. Большинство из них, как выяснилось уже в XX веке, являются галактиками, подобными нашей. Другие — светящимися газовыми облаками или звездными скоплениями. Месье продолжал ловить кометы до конца жизни. Когда ему был 71 год, он открыл свою последнюю, 19-ю по счету комету. За свои заслуги в астрономии Шарль Месье был награжден Орденом Почетного Легиона, избран в члены Парижской и многих других научных академий. Каталог Месье продолжает вести современные астрономы.